Морской узел Птичкина. Размышление Мити прервало тяжелое пыхтение деда Архипа. Как дела, Архип? Спросила Надя. Надежно ли держится? На смерть стоит, барыня, отозвался Архип, с трудом натягивая веревку. Если француз в усадьбу полезет, мы его раз и поймаем, объяснила Надя Мити. Как зайца в селок? подтвердил Архип. Надя тоже взялась за веревку и стала тянуть вместе с крестьянами, пытаясь привязать к дереву. «Уж лучше морским вязать», — сказал Митя. «Морским?» — не поняла девушка. «Ну, узлы такие специальные, моряки ими пользуются». «Держи крепче», — скомандовал Митя Архипу. Сначала Митя бодро взялся за веревку и начал ее крутить, пытаясь вспомнить, как вязать морской узел. Почему он решил, что знает, как это делать, он вряд ли смог бы объяснить. До поездки в Артек про морские узлы он знал только из книжек и фильмов. А в тот момент, когда ребята в лагере учились этому мастерству, скучал в стороне и злился на родителей, которые отправили его в лагерь. Глядя на безуспешные Митины попытки справиться с веревкой, Птичкин только ухмылялся, наблюдая со стороны. Впрочем, сейчас был не тот момент, чтобы злорадствовать. Вон Архип и так уже подозрительно поглядывал на парня. Того и гляди, опять за топор схватится. Андрей Андреевич вздохнул и двинулся к незадачливому вязальщику. — Да отойди! — Те... уже! — Не барское это дело с веревками возиться! — громко сказал он так, чтобы все слышали. — Вам ручки беречь надо Давайте уж холоп завяжет ему не впервой. Раз уж барин на занятиях в телефон пялился. Последнюю фразу он произнес тихо и выразительно подмигнул смущенному Мите. Глядя на витиевато завязанный узел, Надя восхищенно заулыбалась, но тут же строго сказала вихрастому мальчишке и девочке с косичками. «Прошка, Анфиска, уяснили, как надо? Остальные узлы также перевяжите». Дети с готовностью закивали и побежали выполнять поручение. А Митя с гордостью похлопал птички на по плечу. «Молодец, Андрюшка! Каков холоп, а?» «Я еще и не то умею», — важно произнес Андрей Андреевич и тихо прошипел Митя. «Понял, барин. А то все дурачок, дурачок». Пока Архип любовался крепко завязанными веревками, а Птичкин перешептывался с Митей, вдалеке раздался конский топот. Но никто его не услышал, все рассматривали диковинный морской узел. Уж слишком он был хорош, прямо произведение искусства. Особенно интересовалась им Надя, которая, похоже, всерьез увлекалась военным делом и всем, что с ним было связано. Надя Зубова не была дочкой Суворова, как подумал Митя. Ее родители происходили из древнего княжеского рода и были в полном смысле этого слова благородными людьми. Но Надя с детства не была похожа на обычных девочек. Она мало играла в куклы и не любила наряжаться в платье с рюшами. Больше предпочитала, скажем так, сдержанный минимализм. Зато у нее была целая армия игрушечных солдатиков, с которой она устраивала долгие игры в сражении. Правда, в этих битвах никогда не было убитых, только раненые. Их она потом лечила в игрушечном госпитале и снова отправляла в бой, а в конце все солдаты мирились друг с другом и становились друзьями. Хотя Надя уже тогда понимала, что в реальной жизни такое вряд ли возможно. Когда она подросла, то полюбила читать книги о героях, об их благородных поступках, бесстрашии и любви к родине. Неудивительно, что с начала войны Надя мечтала отправиться на фронт. Конечно, родители ее туда не пустили, хотя она и в самом деле изучила военные карты и немного разобралась в военной науке. Ее очень интересовало все новое — И необычное. «А если этот узел развязать надо будет, что делать? Перерубить?» — спросила она. «Да что вы!» — Митя взялся за кончик веревки. «В том-то и фишка, что не надо ничего рубить. Смотрите!» И тут Надя заметила всадника, который быстро приближался к ловушке. Он был одет в красный мундир, расшитый золотом, и в синий галифе с золотыми лампасами, что означало «солдат свой», «русский». Но в тот момент, когда она закричала: Стойте! Там наш! Митя дернул за веревку. Узел развязался, и огромная ветка с другой стороны упала и сбила всадника с лошади. Бабах! Раздался треск Сучьев, и жалобная А-а! Ух ты ж! Да как же так! Архип замахал руками. Дети испуганно выглянули из-за деревьев. Надя бросилась к поверженному солдату. Птичкин и Митя тоже поспешили к ней на помощь. Архип подогнал тележку, которую назвал Арбой. На нее уложили гусара. Надя скомандовала. В усадьбу. И все двинулись на дорогу.